Антон Палыч Чехов Драма на охоте Истинное происшествие В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором. «Должно быть, чиновник добавил Андрей, — с кокардой,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 Я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет, читатель увидит далее.